В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужик, богатейший. У него было три сына, два умных, а третий, сами понимаете, Иванушка дурачок. Старик захворал и своим сыновьям наказывает. В случае, если я умру, Ваню не обидьте у меня. Старик помер. Поминки отошли, помянули, остались сыновья, а не себе жить». Ну, братья живут себе ничего, мирно, а невестки стали себе побраниваться. У этих братьев, у большаков, нет ребят, а у Иванушки-дурачка их семеро. Неместки и говорят, что нам кормить чужих детей. Давайте Ваню отделим, пускай один семьей своей живет. Братья взяли Ваню, отделили и из постройки дали ему одну байну только. Хлебу три меры и ржи дали. Вот доли его. Хорошо, вонюши не обидели. Вот три меры он смолол ржи. Съел. На три недели не хватило. Более есть нечего. Купить не на что. Пойду, говорит, к брату-большаку. Не даст ли мерочку ржи, говорит. Пришел к брату-большаку. Вот, брат, есть нечего, не дошли мерочку ржи? Брат взял ключи, сошел в манбар, насыпал мерку ржи. Дурак съездил на мельницу, смолол, баба испекла, и съели эту мерку опять. Опять стало есть нечего. Вань пошел опять к брату своему, не даст ли еще мерочку, пришел к брату. Вот, брат, я съел твою мерочку, не дашь ли другой? Брат сказал, что, Вань, али все будешь за мерочки ко мне ходить. Тебе мера дана, тебе надо самому зарабатывать. Ну, однако взял еще, насыпал мерку ржи. На, больше не ходи ко мне. Брат сошел на мельницу, отнес эту мерку, смолол, баба испекла, съели опять. Мерку недолго съесть, девять душ семья ведь. И опять нечего есть. Пойду, говорит, к брату, не даст ли еще мерки. Приходит к брату. Вот, брат, ничего есть, не дашь ли еще мерочки. Вдруг бросились невестки, закричали что мы тебя будем с семейством кормить, все, будешь к нам ходить за мерком. Ну, брат все-таки жалил, дал мерочку еще, смолол мерочку, съел опять. Больше есть нечего, и взять не на что. К брату идти не смеет более невелено. Дело было воскресенье. Справился и пошел. Пойду, говорит, куда глаза понесут. Вышел на перелесок, перелесок, верт сорок, слышит, в стороне кто-то рубит дрова. Он остановился, думает, что же ночь в воскресенье, а кто-то дрова рубит, не, не празднует. Дай я, говорит, схожу, узнаю, кто это рубит. Повернул в сторону и пошел в то место, где рубит. Подходит, рубит баба дрова. Что ты, баба, делаешь? Сегодня праздник, а ты работаешь? Баба взрынула. Как ты слоняешься, слон, так и люди будут слоняться. Я твоего брата участь. Твой брат, знаешь, старается на работе, а я его участь. Ему и помогаю. А ты не то что в праздник, ты и в Будин не работаешь. А потому ничего и нет у тебя. А участь-то твоя с дружником занимается, с полюбовником. А... Ванька ей говорит, где мне участь моя, где бы найти? Налан говорит, садись, я свезу тебя, найдешь свою участь. Баба говорит, Иван дурачок сел бабе на плечи, баба понесла из лесу вон и вынесла на чистое поле и поставила на дорогу. Вот ступай по этой дорожке. Дойдешь до кузлиницы, зайди в кузленицу и попроси три прута железных сковать. Скуешь эти прутья, по той дорожке иди дальше, дойдешь до дому, стоит дом трехэтажный, а в этом доме сидит твоя участь в комнате и занимается с полюбовником. Зайдешь в этот дом, Богу помолись, перекрестись и сядь на лавку. Когда твоя участь скочит, подойдет к тебе и спросит, будет тебя подчивать, ты две рюмки выпей, а третью не пей, она тебя будет не волить, а ты скатай ее этим прутьем и катай, пока она тебя не, не попросит не пощадить, пока не покорится себе. Так он и отправился. Дошел до этой кузленицы, сковал три прута железные. Приходит к этому дому. Дом стоит трехэтажный. Пошел в этот дом. Сидят мужчины, женщины за столом. Зашел, Богу помолился, им поклонился, сел на лавочку. Вдруг женщина сошла с графином, бежит ему, стала его подчивать. Пожалте, налила ему рюмочку, он выпил. Она другую налила, он другую выпил. Она третью налила, он третью не берет. Она стала его неволить. Стал неволить, он схватил. Ее и давай трепать. Что ты неволишь, говорит, как он начал ее, полюбовник то ее соскочил и в окно вон, а он трепал, трепал, пруд железный изорвал, один взял другой, другой изорвал, взял третий, потом эта женщина взмолилась ему, брось трепать, брось, я дам тебе помогу, потом он бросил ее трепать, она дала курочку с золотым гребешком, нанеси домой эту курочку. Снеси ее в гнездышко, она тебе будет золотые яички класть. Этот Иван взял эту курочку и отправился обратно. Приходит на это место, где бабу-то оставил. -то. Посадила она его на плечи и принесла туда, где дрова рубила. Эта баба осталась дрова рубить, а он пошел на дорогу. Пришел на дорогу, потом отправился домой по дороге. Пришел домой, ребятишки плачут, есть хотим, давай, тядька, хлеба. Тядька хлеба не принес, чего хочешь, ешь. Взял курочку, в гнездышко посадил, курочка положила золотое яичко, на другой день другое положила, на третий день третье положила. дурачок пошел к своим братьям. Братья собирались ехать в войны и земли на кораблях. Братцы, возьмите три яичка мои, поедете в войны земли, может быть вам там дадут покулю хлеба за их. Вот дурак, у нас мекинные кузова стоят есть если бы покулю давали заодно, мы бы все свезли туда бы. Брат э, заплакал все-таки. Что дадут-то все-таки? Ну, связить то да, ну, прошу-то я вас-то, а, а сам не объясняет, какие яички-то. Ну, братья, делать нечего, снеси на корабль, положи в уголок где-нибудь. Иванушка-дурачок сошел домой, в самые грязные тряпицы вернул яички и снес в корабль, и положил их, где не раздавить. Эти братья отправились на кораблях в иные земли, приплыли в иные земли, остановились на пристани, потом берут самые лучшие подарки, несут королю, принесли подарки, подали королю. Король расхвалил подарки и дозволил им торговать в своем городе. Ну. Вот эти братья, товары все распродали очень на быстро, барышу получили очень на много, накупили товару, нагрузили свои корабли и хотят обратиться по свой город. Только стали на корабли, собрались уж ехать и вспомнили. «Что же, братья, мы яички-то не продали? Где они были? Положим эти это, яички. Сейчас разыскали яички, развернули, а ночи вывалились три яичка. Ах, брат, дурак, где же он такие яички-то взял? Что что же тон? он нам не объяснил-то?» Взяли эти три яичка, сошли в город и положили на золотой поднос и снесли к королю и сказали, что это от нашего брата вам подарок» король весьма рад такому подарку был, отродясь, не видывал такого, благодарил за этот подарок и нагрузил три корабля Ивану-дурачку за эти яички. Вот, говорит, представьте Ивану-дурачку от меня подарок за его подарок. Вот у них сделалось теперь шесть кораблей и отправились в путь-дорожку.